борьбе с морфием Я никогда не мог понять, как Том Хопкинс допустил такую ошибку. Он целый семестр, прежде чем наследовал состояние своей тетки, работал в медицинской школе и считался сильным в терапии. Мы в тот вечер вместе были в гостях, а затем Том зашел ко мне, чтобы выкурить трубку и поболтать, прежде чем вернуться в собственную роскошную квартиру. Я на минуту вышел в другую комнату и вдруг услышал, что Том кричит мне. — Вилли, я приму четыре грана хинина, если ты ничего не имеешь против. Я совсем посинел и весь дрожу. Думаю, что простудился. — Хорошо, — крикнул я в ответ. — Банка на второй полке. — Прими в ложке эвкалиптового эликсира. Он снимает горечь. Когда я возвратился, мы сели у огня и продолжали разговор. Приблизительно через восемь минут Том откинулся на спинку в легком обмороке. Я сейчас же подошел к шкафу с лекарствами и заглянул в него. «Ах ты, разиня разиня проворчал я. «Вот как действуют деньги на мозг человека!» В шкафу стояла банка с морфием. в том же положении, в каком Том оставил ее. Я вытащил молодого доктора, жившего этажом выше, и послал его за старым доктором Гельсом, жившим на расстоянии двух кварталов. У Тома Хопкинса было слишком много денег для того, чтобы его лечили молодые начинающие врачи. Когда пришел Гельс, мы проделали над Томом самый дорогой курс лечения, какой только позволяют ресурсы медицинской профессии. После сильнодействующих средств мы дали ему цитрат кофеина в частых приемах и крепкий кофе, а также водили его взад и вперед по комнате между двумя из нас. Старый гельс щипал его, хлопал по лицу и усиленно старался заработать крупный чек, который уже видел в отдалении. Молодой доктор с верхнего этажа дал Тому самый сердечный пробуждающий пинок а затем извинился передо мной. «Не мог удержаться», — сказал он. «Никогда в жизни мне не приходилось давать пинок миллионеру, и, может быть, никогда больше не придется». «Теперь», — сказал доктор Гельс, — «через несколько часов он поправится, но не давайте ему засыпать еще час. Вам придется разговаривать с ним и встряхивать время от времени. Когда пульсы дыхания станут нормальными, дайте ему поспать». Я оставляю его на ваше попечение. Я остался один с томом, которого мы положили предварительно на кушетку. Он лежал совсем тихо, и глаза его были наполовину закрыты. Я начал свое дело, которое заключалось в том, чтобы поддерживать его в состоянии бодрствования. "Ну, старина", сказал я, "ты чуть было на тот свет не съездил, но мы тебя вызволили". Когда ты слушал лекции том Не говорил ли случайно кто-либо из профессоров, что морфия никогда не пишется куинния особенно в четырехгранных дозах? Но я не буду громоздить на тебя обвинений, пока ты не станешь на ноги. Тебе следовало бы быть драгистом, Том. У тебя замечательные способности к распознаванию рецептов. Том взглянул на меня со слабой глупой улыбкой. «Билли», — промотал он, — «я чувствую себя точно калибри, летающие вокруг кучи самых дорогих роз. Не приставай ко мне, буду теперь спать». Через две секунды он уснул. Я потряс его за плечо. «Ну, Том!» — строго сказал я. «Так нельзя. Великий доктор сказал, что ты не должен спать еще по крайней мере час. Открой глаза. Ты еще не совсем вне опасности. Проснись!» Том Хопкинс весит 198 фунтов. Он бросил на меня еще одну сонную усмешку и погрузился в еще более глубокий сон. Мне хотелось бы заставить его двигаться, но с таким же успехом я мог бы заставить вальсировать со мной по комнате обелиск. Дыхание Тома перешло в храп, а это, в связи с отравлением морфи, грозит опасностью. Я стал соображать. Не в силах поднять его тело, я должен постараться возбудить его мозг. рассерди его, вот мысль, пришедшая мне в голову. Хорошо, — подумал я, — но как? Не было ни одной прорехи в кольчуге Тома. Славный малый он был само добродушие, притом благородный, джентльмен, изящный, верный и чистый, как солнечный свет. Он приехал откуда-то с юга, где у людей еще имеются идеалы и кодекс нравственности. Нью-Йорк очаровал его, но не испортил. У него сохранилось старомодное рыцарское почитание женщины, которая... Эврика. Есть идея. В минуту или же две я обработал все в своем мозгу. Я мысленно смеялся при мысли, что устрою такую штуку Тому Хопкинсу. Затем я схватил его за плечо и тряс до тех пор, пока он не захлопал ушами. Я принял гневный и презрительный вид и остановил палец на расстоянии двух дюймов от его носа. — Слушай меня, Хопкинс, — сказал я резко и отчетливо. — Мы были с тобой добрыми друзьями, но объявляю тебе, что в будущем моя дверь закрыта для человека, который поступил так подло, как ты. Том как будто едва-едва заинтересовался. — В чем дело, Билли, — спокойно спросил он. — Ты не в своей тарелке? «Был бы! Если бы я был на твоем месте, продолжал я, но, слава богу, я не ты, на твоем месте, я, кажется, боялся бы закрыть на минуту глаза!» «Что ты скажешь о девушке, которая ждет тебя там, среди одиноких южных сосен? О девушке, которую ты забыл с тех пор, как получил наследство? О, я знаю, о чем говорю! Пока ты был бедным медицинским студентом, она была достаточно хороша для тебя, но теперь, когда ты миллионер, другое дело!» Хотел бы я знать, что она думает о поведении того особого класса людей, которые ее научат почитать. Что она думает о поведении южного джентльмена? Мне жаль, Хопкинс, что я принужден говорить об этом, но ты хорошо скрывал это и так прекрасно сыграл свою роль, что я считал тебя выше подобных уловок недостойных мужчины. Бедный Том. Я едва мог удержаться от смеха, глядя, как он борется с действием наркоза. Видно было, что он сердит, и я не осуждал его за это. У Тома был южный темперамент. Его глаза теперь были открыты, и в них промелькнули один-два проблеска огня. Но снадобье все еще заволакивало его мозг и связывало язык. «Пр... провались ты! — заикаясь, произнес он, — я тебя поколочу. Он пытался подняться с дивана. Несмотря на объем, он был теперь очень слаб. Я уложил его обратно одной рукой. Он лежал, сверкая глазами, точно лев в западне. — Это удержит тебя некоторое время, старый негодяй! — сказал я самому себе. Я встал и разжег трубку, так как хотел покурить, а после того заходил взад и вперед по комнате, поздравляя себя с блестящей идеей. Вдруг послышался храп. Я оглянулся. Том снова уснул. Я подошел и толкнул его под челюсть. Он посмотрел на меня с довольным и доброжелательным видом идиота. Я пожевал трубку и снова резко заговорил. — Я требую, чтобы ты поднялся и убрался от меня как можно скорее, — сказал я оскорбительным тоном. — Я уже сказал, что думаю о тебе. Если у тебя осталась какая-либо честь или честность, ты дважды подумаешь, прежде чем явиться в общество джентльменов. Она бедная девушка, не так ли? С насмешкой сказал я. Слишком простая и неподходящая для нас с тех пор, как мы разбогатели. Стыдно было бы гулять с ней по Пятой Авеню, не правда ли? Хопкинс, ты в сорок семь раз хуже всякого хама. Кому нужны твои деньги, не мне? Готов поручиться, что и той девушке они тоже не нужны. Может быть, ты был бы больше мужчиной, если бы не имел их. Теперь ты сделался подлецом и... Я подумал, что это очень драматично. Может быть, разбил преданное сердце. Том Хопкинс, разбивающий верное сердце. «Дай мне освободиться от тебя, возможно, скорее». Я повернулся спиной к Тому и подмигнул самому себе в зеркало. Услыхав, что он шевелится, я быстро обернулся. Я не хотел, чтобы сто девяносто восемь фунтов упали на меня с тыла. Но Том только немного повернулся и закрыл лицо рукой. Он произнес несколько слов, немного яснее, чем прежде. «Я бы не говорил таким образом с тобой, Билли». если бы даже слышал, что люди лгут о тебе. Но как только я смогу встать, я сломаю тебе шею. Не забудь этого. Мне стало немного стыдно. Но ведь я хотел спасти Тома. Утром, когда я все разъясню ему, мы вместе посмеемся над этим. Минут через двадцать Том уснул здоровым, спокойным сном. Я пощупал пульс, прислушался к дыханию и разрешил ему спать. Все было нормально, и Том был спасен. Я ушел в другую комнату и упал в постель. Когда я проснулся на следующее утро, Том уже встал и оделся. Он был совсем здоров, если не считать расстроенных нервов и языка, похожего на щепку белого дуба. «Каким я был идиотом!» — сказал он в раздумье. Я помню, что когда я брал лекарство, то думал, как странно выглядит банка с хинином. Очень много было хлопот, чтобы спасти меня. Я ответил отрицательно. Его память, по-видимому, была плоха по отношению ко всему происшедшему. Я заключил, что он не помнит о моих усилиях не давать ему спать, и решил ничего пока не говорить ему. «Когда-нибудь позже, — думал я, — когда ему будет лучше, мы вместе посмеемся над этим». Собравшись уходить, Том остановился в открытой двери и пожал мне руку. «Благодарю, старина, — сказал он, — за твои хлопоты обо мне и за то, что ты сказал. Я иду сейчас телеграфировать». Той бедной девушке.